Глава восьмая. На следующий день, увидев Эйдара на занятии у Терренса, я с трудом сдержалась, чтобы прямо в лоб не спросить парня, почему это его так тянуло к закрытому коридору, куда хода нет ни одному из студентов, да и даже не всем преподавателям. В последнее время в тот коридор заглядывали исключительно дознаватели. Терренс, наверное, был в своём праве заходить туда лишь потому, что сам участвовал в битве и серьёзно пострадал в ней. Кому, как не герою, самому посещать места боевой славы? Опять хмуришься? Голос идара заставил меня невольно сжать руки в кулаки и едва не зарычать от злости. Неужели ты уже не хочешь сидеть на этой страшно занудной лекции? Глаза у идара стремительно сменили оттенок. Минуту назад они были пугающего оттенка, почти чёрные, но сейчас переменились, вновь становясь медовыми, к которым я уже привыкла. Это у него что, обозначение состояния перманентной вредности или издевательств над девушками? Потому что рядом со мной его глаза всегда именно такого оттенка. И меня это дико раздражало. Не хотелось бы быть на каком-то особенном счету такого откровенно мерзкого человека, как наш новенький. «Чтоб ты понимал», — сухо произнесла я, «профессор Терренс — один из лучших преподавателей нашей академии, и все, включая меня, в восторге от его лекций. К тому же он герой». «Да что ты говоришь», — фыркнула Эйдар. «Такой герой, что ему больше нечего делать, только бегать за студентами и сторожить, куда они ходят? Он, наверное, имел в виду ту стычку, случайной свидетельницей которой я стала». Но я и бровью не повела. Нельзя продемонстрировать, что я в курсе о его походе в запретный коридор. Мало ли, с какой целью он это делал. А мне всё же хочется разузнать побольше, а не оставаться в дремучем неведении. Если тебе не нравится профессор Терренс, это не означает, что он плох. Возможно, это как раз тебе не хватает профессионализма. В твоей академии, очевидно, не так хорошо с преподаванием. Вот и знаний недостаточно, чтобы дотянуть до лекций профессора. Судя по тому, как закатил глаза Идар. Моё замечание — он с лёгкостью был готов пропустить мимо ушей. Более того, его совершенно не смущало то, что учился он в более слабом учебном заведении. Если честно, то я солгала. Знал он предостаточно. И простой адепт очень вряд ли с лёгкостью взломал бы телепортационный блок, чтобы просто переместиться в коридор, вместо того, чтобы преодолеть это расстояние любым другим, более приемлемым способом. Но всё равно, если хочет кого-нибудь оскорблять, пусть выберет другую жертву. «Терренс — отличный преподаватель, и его обожают почти все студенты. Да, нельзя разбираться абсолютно во всех темах, которые только предлагаются нам к изучению, но в определённых сферах Терренс был попросту гениален. И он один из самых сильных магов, что вообще есть в нашей академии. Дар, ведомый, своей отвратительной привычкой пакостить мне, нагло устроился рядом, и я, не выдержав, отодвинулась от него подальше. «Тебе что, мёдом здесь помазано? Эй!» «Нет», — закатил глаза он. Мне просто нравится, как ты злишься. Рьяна и рьяна. К тому же, он ухмыльнулся, «Лучшие должны сидеть вместе. Это отлично помогает саморазвитию». «Я не считаю тебя лучшим», — скривилась я. «Воля твоя. Можешь пойти, поспорить с доской, с баллами. Может быть, ты наконец-то запомнишь, как на самом деле пишется моё имя, а то с этим я вижу есть некоторые проблемы. Я прекрасно знаю, как тебя зовут. Эй, кто же виноват, что твоё имя так просто сокращается? Тебе лучше знать, рьяная». Ухмыльнулся он. «Но можешь уточнить у своего авторитетного профессора. Может быть, он подскажет, что в имени Эйдары есть ещё второй слог, который тоже можно отлично использовать в качестве сокращения. Кстати, где он? Не терпится познать настоящую магию, да? Не терпится поскорее ткнуть носом твоего Тайранса в то, что он умудрился запоздать уже минуты на четыре?» — кивнул на часы Эйдар. «Это за ним часто водится? Потрясающий непунктуальный человек». Я удивлённо взглянул он циферблат. Я обнаружила, что вот уж почти как пять минут должна идти лекция. Это было странно. Профессор Терренс никогда не опаздывал и терпеть не мог, когда не поспевали другие. Если он задержался, наверняка случилось что-то плохое. Я уже почти поделилась своими соображениями с Эйдаром, но одёрнула себя. Нечего ему знать о профессорских привычках. Тем не менее, беспокойство, поселившееся у меня в подсознании, упорно не давало покоя. Я взглянула на часы ещё раз и хотела было обратиться к кому-то из однокурсников, спросить, не в курсе ли они, где Терренс, но не успела. Дверь распахнулась настежь, и в аудиторию влетел ректор. Один. Профессора рядом с ним не было, и по залу моментально прошёлся шепоток. Что же случилось? В прошлый раз, когда... О, нет. Мне не хотелось думать о том, что Терренс не пришёл, потому что столкнулся с очередными предателями. «Уважаемые студенты», — проронил ректор. «Вынужден сообщить вам, что сегодня лекции не будет. Профессор Терренс отстранён от выполнения собственных служебных обязанностей до выяснения обстоятельств. Позже вам будет подобрана соответствующая замена». Я стремительно помрачнела. «Отстранён? Но ведь...» Хотела спросить, за что именно, но не успела выдохнуть ни слова. Вовремя перехватила взгляд Айдара. Опасная мысль обожгла сознание. «А что, если это он жаловался на Терренса? Ведь я видела их стычку». но профессор всего лишь настоял на том, чтобы выполнялось одно из основных академических правил. В тот коридор Идару соваться нечего. Что же это за студент, который так легко вершит профессорские судьбы? И студент ли? Потому что теперь, заметив, как глаза Идара на секунду почернели и вновь приобрели медовый оттенок, я поняла, слишком уж многое ему позволено, и слишком многое он умеет. «Нет, Идар, я выясню, кто ты на самом деле».